Глава восьмая. За окном штормовой ветер трепал в ветви платанов, и время от времени стегал дождь. Похоже было, что корриду отменят. Но во время предварительной продажи разошлось много билетов. И, конечно же, все должно было состояться, если только к началу боя песок на арене не слишком промокнет. Билл не захотел ложиться спать и пошел за газетами. Я попытался вздремнуть, но не смог. Впрочем, это было неважно, ведь я выспался ночью в машине. Но меня беспокоил Билл. Он по-прежнему хотел везти машину один. Я заглянул к Мигель Ильо, оруженосцу, и он сказал, что Антонио крепко спит. Когда мы увиделись, Антонио был раздражён погодой, но всё же с нетерпением ждал начала боя. Ему хотелось поскорее встретиться с Луисом Мигелем. Валиканты, по его словам, нагаз совершенно его не беспокоило. А правда мы здорово повеселились и поели в Пепике. "Скажи, Бил", спросил он. "Правда?" ответил Бил. "Как наш Бил держится?" «Наш Билл — конь, а не человек», — сказал я. Это был мужественный бой в ужасную погоду. Но и Луис Мигель, и Антонио держались великолепно. Третьим старшим по возрасту Матадором был Антонио Бенвенида, который мучительным усилием заставил себя провести несколько приличных приемов с плащом и постоянно улыбался безрадостной улыбкой. разделённый на два заученных приёма. Сначала он как бы скрижетал зубами, а потом, расжав губы, демонстрировал свой оскал. Быки его были трудные, с ранчо Сепульведе де Елтеса. И как Бенвенида ни старался, он не смог сделать из них ничего путного. Луис Мигель вытащил по жребию двух самых лучших быков и отлично справился с ними. Он знал, что не сможет провести Веронике лучше Антонио, но всё же старался и работал как никогда. Площём он провёл несколько грациозных, отточенных до совершенства мексиканских пассов в стиле гаона. В каждого быка он всадил по три пары бандерилий и сделал это в лучшей своей манере. А с мулетой работал так мастерски, элегантно и красиво, И так близко подпускал быка, что, оставаясь в полной безопасности, сумел создать у зрителей ощущение назревающей трагедии. Первого быка он убил хорошо, а второго просто безукоризненно и получил оба уха и хвост. Зрители с ума сходили от восторга, и Мигель вполне заслужил их аплодисменты. Антонио сразу покорил зрителей великолепной работой с плащом, когда провёл ките с первым быком, доставшимся Бенвенидо. Бык упорно отказывался делать пассы, но Антонио удалось заставить его работать так, словно у него и не было никаких недостатков. Когда Антонио вёл бой с первым из своих быков, неожиданно пошёл сильный дождь. Поначалу бык дрался хорошо, и Антониус сумел полностью приспособиться к его ритму. Выступая навстречу быку, он, чуть-чуть опережая несущееся на скорости животное, увлекал его точно рассчитанными, замедленно элегантными взмахами тяжёлого мокрого от дождя плаща, а тем временем песок на арене намокал, и двигаться по нему становилось всё труднее. Бык не отличался особенной смелостью, и проливной дождь смыл остатки его прыти. Антонио подбодрил его мулетой и заставил работать. Но единственное, что он мог это несколько красивых правосторонних пассов. И увидев, что ливень окончательно испортил ему быка, Антонио выбрал подходящую позицию и быстро убил его. Дождь перестал, когда на арене уже был четвёртый бык. Публика, вся ещё возбуждённая после триумфа Луиса Мигеля, подобно потревоженной ветром листве, не могла успокоиться, пока не распахнулись ворота и на арену не выскочил очередной бык. Какое-то время я смотрел на него, потом я перевёл взгляд на Антонио. Он наблюдал за быком и о чём-то думал. Хуан, брат Антонио, перехватил внимание быка, и тот двинулся в его сторону. Мне бык не понравился, я это понял сразу, но ещё не знал почему. Стоило быку сделать три первых движения, как Антонио разгадал его и понял, чего ждать. И всё же он выступил вперёд, отвлёк быка на себя и тесня его, спровоцировал атаку, а затем исподвал, утверждая свои позиции. Сизмеряя движение плаща с натиском быка, играя на его осторожности, заставил работать в нужном ритме, всё ближе и ближе с каждым пассом, пока наконец не добился задуманного. Бык готов был броситься на него, но Антонио отошёл в сторону. Когда бык атаковал пикадоров, недостатки его стали очевидны всем. Мигелю достались хорошие животные, и он прекрасно провёл бой. За день до этого Антонио попались быки ещё лучше, чем неделю, и он был просто великолепен. Оба они всегда с одинаковым успехом вели бой, когда попадались достойные быки. Впрочем, для матадоров их уровня это не имело особенного значения. Но сейчас Антонио достался нерешительный бык. Да ещё предстояло работать с ним на мокром песке, что особенно опасно в момент атаки, когда человек защищён от рогов нападающего животного только клочком материи. Антонио готов был сражаться и при таких условиях. Он был готов к смертельному риску, но риску сознательному, а не по глупости. Раз уже так надо, Он готов атаковать первым, подчинить быка размеренными осторожными движениями мулеты, так чтобы бык даже на скорости не мог ни оторвать от неё глаз, ни потерять из виду. Как бы ни хотелось человеку инстинктивно сократить этот бесконечно долгий миксо прикосновения с настоящей опасностью. Раз уж нужно привзойти Луиса Мигеля, сохранив несмотря на доставшийся ему на этот раз не лучший инструмент, абсолютную баховскую чистоту стиля и ритма он готов и на это. А убьют его или нет, в тот миг ему было решительно всё равно. И он добился своего. Сотворил быка, научил его, заставил увлечься игрой и даже помогать себе. Сначала с трибун доносился приглушённый гул, а потом каждый невероятно красивый пас сопровождал уже настоящий рёв. И вот уже Антонио работал под музыку, и создаваемые им картины были точны, как математические фигуры, и теплы, прекрасны и волнующи, как любовь. Он любил быков и понимал их, как подобает настоящему матадору. Просто не верилось, что с таким быком можно так отработать фаэну. Мне приходилось видеть сотни ухищрений, на которые шли матадоры, чтобы более или менее с честью отделаться от подобных быков. Антонио должен был привзойти Луиса Мигеля, но кто знал, что ему суждено сделать это с таким противником и добился своего. Наконец он убил быка. и сделал это точно и чисто. Шпага дважды попадала в кость, но потом послушно вошла по самую красную крестовину эфеса. В награду он получил ухо, хотя публика требовала два. Зрители на руках вынесли их обоих. И на этом барселонская карида закончилась. В отеле устав скорее от почётного круга проделанного на руках поклонников, чем от самого боя. Антонио лежал на постели под простынёй и улыбался своей загадочной счастливой улыбкой. Доволен, Эрнесто, спросил он. Очень доволен. Я тоже, сказал он. Ты видел его? Ты всё понял? Кажется, да. сказал я. «Ужинаем во фраге». «Хорошо». «Поезжай осторожно». «Уведемся во фраге», сказал я. Луис Мигель остановился в другом отеле, и зрители стояли у входа в нашу гостиницу таким плотным кольцом, что я не смог выбраться и поздравить его. Толпа осаждала оба отеля и И всё это впервые напомнило мне старые добрые времена. Наконец, несмотря на дорожные пробки, созданные возвращавшимися после двойного праздника, воскресенья да ещё день Святого Петра горожанами, мы выбрались на шоссе. Яслепляя мои фары в встречных машин, поехали по тёмной мокрой дороге через Каталонию в Арагон. Вся компания догнала нас во Фраге, очаровательном старинном городке, повисшем над рекой, подобно тибетским городам. Только для того, чтобы увидеть Фрагу, уже стоило проделать такой путь. Но мы увидели всего лишь серую от дождя улицу, да ещё просторный бар с цинковой стойкой, в котором останавливались водители грузовиков. Обеденный зал на втором этаже был закрыт. Да и вино здесь было неважное. В такую сырую холодную ночь кварта доброго гибралтарского виски оказалось очень кстати. Мы выпили по два стаканчика, пока хозяева нашли для нас немного отличной вырезки, поджарили и ишинцы и принесли суп. Антонио чувствовал себя счастливым, но уставшим. Он терпеть не мог, когда его поднимали на руки. И теперь от этого открылась рана. Поужинали мы быстро и весело. Так ужинает после успешного матча футбольная команда, которая помнит, что завтра ей предстоит очередная игра. Мы говорили о том, где остановиться на ночь, и решили, что лучше охотничьего домика в Бухараласе нам не найти. Хочешь, я перевяжу рану? спросил я Антонио. Ничего, пустики. Мигелио наложил пластырь. Ты можешь проверить завтра. Выспись хорошенько. Непременно. Здесь начнётся приличная дорога. Сам-то ты как? Отлично. Он усмехнулся. Пусть Бил тоже поспит. Хоть он и лошадь, Но и о лошадях надо заботиться. Мы дадим ему немного овса. Пусть поспит, — сказал он. Сам тоже вздремни. Увидимся в Боргасе. Когда мы пересекли Сарагосу и помчались по хорошему равнинному шоссе, идущему слева от окруженной голыми холмами Эбро, где-то за этими холмами и горами Наварры, Забрежил рассвет, а слева от нас на вершинах Иберийских гор по-прежнему лежали облака. После Лаграньо мы, скользнув вдоль Навары и по краю винодельческого района Риоха, пересекли предгорье Сьерра-де-Ла-де-Манда, поросшее вереском и карликовыми дубами, и, поднявшись на самый высокий перевал, увидели плато Старой Кастилии. и где-то далеко внизу, обрамленную тополями дорогу, на Бургас. Встреча с Бургасом всегда неожиданность. Поначалу открывающийся в лощине городок похож на любой другой город. И только разглядишь серые башни соборов, как уже оказываешься среди них. Но мы приехали сюда ради кориды. А потому, как бы не потряс нас с Биллом вид этих исторических камней, нужно было найти место для стоянки машины на переполненных приезжими улицах праздничного города. А потом я отправился на поиски нашей команды. У входа в отель я встретил бандерильеро Хони, Феррера и Хуана. Феррер и Хуан только что вернулись после сортео, Они сказали, что быки на вид неплохие, и нам, на их взгляд, досталась лучшая пара. Мы подустали, но чувствовали себя неплохо. Квадрилья проделала непростой путь от Барселоны, но никто не пал духом. Нанимаясь к Антонио, они не рассчитывали на легкую работу. И этот четырехдневный бросок был всего лишь репетицией, перед августовским и сентябрьским сезонами. Антонио был в форме. Он хорошо выспался в машине, а затем в отеле. Бой удался, хотя быки с фермы Коваледы были трудными и опасными. С одним из быков Антонио мог работать только с той от него с правой стороны. А левым рогом бык постоянно норовил зацепить матадора, как серпом Что ж, Антонио прекрасно работал правой рукой и убил быстро. Второй бык тоже оказался трудным, но Антонио, как и на день раньше в Барселоне, сумел сделать из него настоящего бойца. Как обычно, он безупречно поработал с плащом, отлично провёл фаэну и убил чисто, до отказа вогнав шпагу. В награду он получил Оба уха. Работал он как нельзя лучше, и никто не заметил недостатков его быка. После боя мы уехали в Мадрид и ещё успели на поздний ужин в Кальехон. Бил так никому и не дал сесть за руль. Мы попытались прикинуть, сколько же нам пришлось преодолеть горных хребтов и отмахать миль, но сбились со счёта. Теперь это уже не имело значения. Вечером 2 июля из Малаги за один день просто чтобы утереть нам нос, прикатили Энни и Мэри. На 2 дня мы снова вернулись в лоно цивилизации и семейной жизни, а потом поехали назад через Бургос в Памплону. В Бургосе мы задержались ненадолго, чтобы посмотреть кариду с быками. из Мьериса. Кто были лучшие в этом сезоне быки, особенно один, благороднейший, самый полноценный из всех встречавшихся мне за многие годы. Он сделал всё сам, и разве что не помог Пунтелиеро прикончить себя кинжалом, когда обескровленный свалился замертво. Переночевали мы в Витории и отправились дальше в Памплону. На праздник святого Фермина